13 ноября, пятница. Вероника позвонила, когда Игорь перебирал книги в тёщиной комнате. Зачем он это делал, объяснить было трудно. Он снимал стопку книг с полки, вытирал пыль, быстро пролистывал, ставил на место. Книги надо собрать и выбросить, квартиру придётся продать. Кто-то из коллег говорил, что существует специальная служба. Вызываешь грузчиков, они всё пакуют и увозят. Когда зазвонил телефон, Игорь тоскливо замер, думал, что звонит Лиля. Ему не хотелось разговаривать с женой, находясь в этой квартире. Словно он, как много лет назад, впускал Лилю туда, где ей не место. Он обрадовался, увидев, что звонит Вероника. «Не отвлекаю», — виновато спросила она. «Не отвлекаете». Игорь с телефоном у уха подошел к окну. «Я рад, что вы позвонили». «Нинель послала меня в налоговую», В трубке слышался слабый шум улицы. «Я освобожусь через пару часов и могу привезти вам косметичку. Мне абсолютно нечего делать, привезу, куда скажете. Лучше я сам подъеду, куда скажете. Мне тоже абсолютно нечего делать. Хотите, подъеду к налоговой?» Она замялась, и он окончательно решил. «Подъеду к налоговой, диктуйте адрес». Она освободилась раньше, чем предполагала. Стояла у угла здания и разглядывала проезжающие автомобили. «Вероника?» крикнул он, остановив машину. Вероника подбежала, села рядом, откинув капюшон куртки. «Здесь запрещена парковка. Вижу!» Игорь тронулся с места. Она порылась в сумке, достала похожую на школьный пенал косметичку. «Пообедаем?» — предложил Игорь. Она быстро на него посмотрела и снова уставилась в окно. «Нет, спасибо. Высадите меня у метро». Он поискал глазами место, где можно остановиться, прижался к тротуару, остановил машину. «Я вас раздражаю?» «Нет», — серьезно ответила она, «просто это ни к чему». «Я с вами почему-то чувствую себя другим», — сжимая руль, признался он. «Как будто я всегда не настоящая, а с вами становлюсь нормальным». Я такой раньше был со своей первой женой. Он покосился на нее, она на него не смотрела. «Пообедайте со мной», — попросил он. «Я не гожусь в психоаналитике», — усмехнулась она. «Я не хочу никого утешать и успокаивать. Простите». «Это вы меня простите», — вздохнул он и поехал. «Хотите, я отвезу вас домой? Это можно?» «Это можно», — улыбнулась она. «Сегодня было не так тепло, как вчера днем, но и не так холодно, как накануне вечером». по тротуару шла компания довольных веселых молодых людей, Игорь им равнодушно позавидовал. «Мне очень хочется узнать, кто познакомил Лену с художником», — признался он. «Я понимаю, что это большого значения не имеет, но узнать хочется». Вероника вопросительно на него посмотрела и снова отвела взгляд. «Лена упомянула про художника после того, как сходила в театр с вашей женой», — помолчав, сказала она. «Ваша жена ей днём позвонила, я разговор слышала. Я на следующий день спросила Лену, как спектакль, она сказала, что отличный. И ещё сказала, что познакомилась с художником, но про портрет ничего не говорила». Вероника опять помолчала. «Я не уверена, что театр и художник связаны. Наверное, зря я вам это всё сказала». «Не зря», — успокоил Игорь. «Говорите всё, что вспомните». Она попросила остановить в километре от офиса, равнодушно улыбнулась ему на прощание и вышла, тихо хлопнув дверью. Свернула за угол ближайшего дома. Игорь смотрел ей вслед и сжимал руль. О том, что он не сможет пойти с Лилей в театр, Игорь узнал накануне. Ему предстояло выступить на отраслевой конференции вместо заболевшего коллеги. Отказаться от выступления он не мог и не хотел. После конференции намечался банкет, на котором ему тоже стоило поприсутствовать. Он знал, что кулуарные беседы подчас бывают эффективнее любых официальных переговоров, и он виновато признался Лиле, что составить ей компанию не сможет. «Но почему сейчас?» — Лиля чуть не плакала. «Почему ты раньше не сказал?» «Выяснилось, что выступать буду я только сегодня», — объяснил Игорь. «Что же мне делать?» — расстраивалась Лиля. Она звонила подружкам и огорчалась все больше, потому что подружки тоже не могли или не желали составить ей компанию. «Может быть, позвать Леночку?» спросила у него следующим утром расстроенная Лиля. «Как ты думаешь?» «Позови». Игорь мысленно уже настроился на выступление. Лиля ему мешала. «Выступил он отлично, кстати». Вечером Лиля сказала ему, что ходила в театр с Леной, и та осталась очень довольна. лиля несколько раз подчеркнула, что Лена была довольна, подразумевалось, что Лиля сделала для его дочери нечто очень хорошее. Тогда детское желание жены выглядеть благодетельницей его не покоробило. Оно покоробило его сейчас. Игорь еще посидел, держа руки на руле, подумал и вышел из машины. До ресторана, в котором он был с Вероникой, было всего несколько минут хода. Их столик оказался занят. Он сел за соседней, Заказал борщ и мясо и без аппетита все съел. Ксения не позвонила, написала в почту. Видимо, не хотела, чтобы ее номер отобразился в телефоне Ивана. То ли Степа ее сильно застращал, то ли по натуре такая пугливая. Хорошо, что Иван письмо не пропустил и сразу ответил. «Съезжу за город», — объявил Иван жене. Вчера он в двух словах рассказал ей о встрече с Ксенией. Он любил всё рассказывать Соне. Всё, что не казалось опасным, конечно. Соня была хорошим слушателем и прекрасным ненавязчивым советчиком. Советы Ивану не требовались, но случалось, что Сонины замечания подталкивали мысли в правильном направлении. «С девушкой», — усмехнулась Соня, — «с девушкой», — виновато улыбнулся Иван, «очень уж мне хочется поговорить с её Стёпой». Он прячется, потому что думает, что сестра не случайно попала в аварию. Соне не хотелось, чтобы он уезжал, но она старалась это скрыть. Возможно. Иван закрыл компьютер, оделся. Соня панура стояла рядом. «Ваня...» «Все нормально», — успокоил Иван. «Скорее всего, на даче его тоже нет. Узнаю, где дача, и сразу вернусь». Через 40 минут он подхватил Ксению у той станции метро, которую она назвала. Станцию девушка выбрала правильно, ему не пришлось делать крюк, чтобы ее забрать, и до городка, в котором он раньше никогда не был, они доехали быстро. Городок ничем не отличался от многих таких же подмосковных городишек. В меру чистенький, и довольно унылый. Ближе к центру недавно отстроенные современные кварталы, подальше частные дома. Среди частных домов были и совсем неказистые, и очень даже неплохие. Не факт, что у Ивана с Соней хватило бы денег на такую загородную недвижимость. Дом Миловановых оказался средним, неубогим и нешикарным, с недавно надстроенным вторым этажом. Небольшой садик перед домом казался заброшенным. «Стёпины родители давно здесь не живут», словно прочитала его мысли Ксения. Сегодня она не плакала, она молча сидела рядом с ним всю дорогу и тяжело вздыхала. В какой-то другой ситуации это выглядело бы комично. Иван девчонке сочувствовал, он бы с ума сошел, если бы неизвестно, куда исчезла Соня. Настин муж хотел новый дом построить, но Степа не дал. Он не хочет жить на чужие деньги. «Правильно?» — похвалил Иван. «Настин муж очень богатый, но Степа никогда не брал у него денег. Молодец!» — Иван огляделся. Ближайшие дома казались нежилыми. Видимо, соседи тоже использовали их для летнего отдыха. Забор был не сплошной, но высокий. Иван потрогал штакетину. «Здесь калитка», — подсказала Ксения. Она быстро прошла немного вперёд, остановилась у ворот. На них висел замок. Рядом Иван заметил калитку. Та была заперта на простую задвижку. Когда хозяева были здесь в последний раз, сказать не представлялось возможным. «Могли быть сегодня утром, а то и месяц назад». Свежих следов на выложенной плиткой дорожке не было. Впрочем, их и быть не могло. Сильных дождей в последнее время не наблюдалось. Земля вокруг была сухой. В доме никого не было. Иван подергал входную дверь, обошел дом, пытаясь заглянуть внутрь. Не удалось. Окна изнутри были плотно занавешаны. «Ксюша, я отвезу тебя к станции», — решил Иван. «До дома доберешься сама?» Она кивнула и подняла на него испуганные глаза. «Мы его найдем?» «Найдем», — Уверенно сказал Иван. Она хотела еще что-то спросить, даже открыла рот, но не спросила. Он отвез девчонку к железнодорожной станции и напоследок попросил, если Степан появится, немедленно мне позвони, пожалуйста. Она кивнула. «Ксюша, позвони мне сразу». «Да», — покивала она. Она подошла к билетным кассам. Сегодня рюкзачок у нее был другой, серый, он висел на одном плече. от чегого то со спины ксения показалась ивану совсем несчастной иван отъехал когда она скрылась в ведущем к железнодорожным путям пешеходном переходе машину он оставил проехав метров двадцать от дома миловановых там был пустырь который он приметил вернулся к воротам просунув между штакетинами руку отпер калитку. темнело засохшие стебли травы покачивались с тихим шорохом полоску света в окне Он заметил, когда дошел по дорожке к дому. Полоска была узкая, еле видимая между плотными жалюзи. «Соня позвала меня на концерт», — вспомнила Стася. Марк смотрел в планшет, лежа на диване. Стася заглянула в планшет, муж читал медицинскую статью. «Концерт завтра, я схожу, ладно?» Она слегка его подвинула, села рядом. Сто лет музыку не слушала. Лицо у мужа сразу сделалось недовольным. Она до сих пор не могла привыкнуть, что он не любит, когда она куда-то от него уходит. Егор не стремился проводить все свободное время со Стасей. Уезжал работать на дачу, встречался с друзьями, не считая необходимым позвать Стасю. А она скучала в одиночестве и ждала его. Марк напомнил ей себя прежнюю. «Марик, не сердись», — попросила она. «А меня позвать нельзя?» «Можно», — примирительно улыбнулась Стася. «Ты хочешь весь вечер слушать классическую музыку?» «Хочу». «Сейчас позвоню Соне, скажу, чтобы заказала для нас два билета». «У нее появилась знакомая скрипачка», — объяснила Стася. «Это она Соню пригласила. Она звала их с Иваном, но тот небольшой любитель на концерты ходить». «Марик, ну не дуйся». Муж молчал. Стася подергала его за руку. «У меня такое чувство, что ты перестала мне принадлежать». Не глядя на Стасю, тихо сказал Марк. как будто ты чужая жена, и просто заглянула ко мне на вечерок. А сама мыслями где-то в другом месте». Марк поразительно напоминал ее прежнюю. Егор приходил после встречи с друзьями, Стася лезла к нему с разговорами и видела, что это ему не интересно и не хотела того замечать. «Я умру, если перестану тебе принадлежать», — серьезно сказала Стася. «Пожалуйста, не ревной. Егор был моей ошибкой». Он давно перестал быть мне близким человеком, ты же знаешь». Марк, наконец, на нее посмотрел. Нормально посмотрел, не сердито «Позвоню Соне». Стася встала с дивана, взяла в руки телефон, снова села рядом с мужем. Потом она удивлялась, что сразу почувствовала. С подругой что-то не то — Может быть, почувствовала, потому что никогда не слышала у Сони такого хриплого голоса. «Сонь, все в порядке», — осторожно спросила Стася. «У Вани не отвечает телефон», — хрипло сказала Соня. «Он поехал разыскивать брата женщины, которая погибла в катастрофе. Я тебе вчера про нее рассказывала. Брату угрожали, он скрывается». «Ваня давно не отвечает», — перебила Стася. «Давно». «Я сейчас приеду». Стася выпрямилась и повернулась к Марку. «Вставай». Ничего объяснять мужу не пришлось. Марк мгновенно вскочил, быстро оделся. Взгляд у него сделался сосредоточенным, как бывало, когда ему звонили больные. Вообще-то таких звонков Марк не любил. Телефон свой старался без особой нужды не давать. Но к просьбам помочь... Относился серьезно. Если было необходимо, ехал посмотреть больного. Если такой нужды не было, консультировал по телефону, но потом сам несколько раз перезванивал, справлялся о самочувствии. Несколько вопросов он задал Стасе, только когда ехал к Сониному дому. Стася в двух словах рассказала про погибшую жену бизнесмена, портрет которой писал Егор. Она рассказала бы поподробнее, только сама мало что знала. «Не отвечает телефон». Спросил он несчастную испуганную Соню, когда она открыла им дверь. Соня покачала головой. «Куда Иван поехал? Как он узнал адрес брата? Как он связывался с девушкой брата?» Соня послушно отвечала. Марк морщился и перебивал ее, если она начинала сообщать ненужные подробности. Он мгновенно сделался главным. Таким Марка Стаси еще не видела. Новый Марк казался незнакомым. Им повезло, что нашелся главный. Без него они совсем не знали бы, что делать. «Зайди в почту Ивана и напиши девушке письмо», — велел Марк Соне. «Нет, подожди. Попробуй позвонить еще раз». Соня взяла лежащий на столе мобильный, но тут телефон зазвонил сам. Иван очнулся от холода. Сначала почувствовал, что замерз, а потом, что нестерпимо болит голова. Иван старался дышать медленно, чтобы унять боль. Сначала ему показалось, что он лежит в лесу. Голые ветки деревьев чернели на фоне ночного неба. Потом он разобрал, что темнота рядом, стена дома, и сразу вспомнил, как шел по дорожке. На ней он и лежал. Сесть он сумел не сразу. Стараясь двигаться медленно, нащупал карман на груди, достал телефон. Смотреть двумя глазами было больно, Один он зажмурил. «Ваня!» — закричала Соня. Иван хотел ее успокоить, но сумел только прохрипеть. «Все нормально, Сонь. Сейчас очухаюсь». В трубке послышались голоса, и вместо Сони незнакомый мужчина сказал Ивану «Диктуйте адрес». Сил на то, чтобы выяснить, кто это, не было. И Иван послушно продиктовал. Потом дополз до крыльца и, кажется, снова потерял сознание, потому что тот же мужской голос совсем скоро прозвучал над духом «Иван!» Иван почувствовал, что мужчина держит его подмышки. «Я», — сказал Иван, — «помоги мне». Мужчина дернул Ивана кверху, и он почувствовал, что стоит на ногах. Ноги подкашивались. «Обопрись, обопрись об меня!» «Я не могу идти», — пожаловался Иван. «Придется», — не пожалел его незнакомый мужик. «Я тебя не донесу». Откуда-то из темноты подскочила Соня, ухватила Ивана за руку. До машины Иван с их помощью кое-как добрался, плюхнулся на сиденье. Сначала рядом сел незнакомец, ощупал Ивану голову, заставил посмотреть прямо вверх-вниз, смотреть было больно. «Небольшое сотрясение, — подытожил спаситель. «Через пару дней пройдет». «Голова болит», — жалобно прошептал Иван. «Поболит и перестанет». Мужчина вылез из машины, и рядом очутилась Соня. «Где твоя машина?» «Что?» — переспросил Иван. «Где твоя машина?» «Марик, машину можно перегнать завтра», — подсказал женский голос. Голос показался знакомым. «Машина на пустыре», — сказал Иван. «Здесь рядом, чуть дальше, по улице». Что-то сказал мужчина, что-то ответил знакомый женский голос, потом мужчина сел за руль, Соня крепко прижалась к плечу Ивана, и машина тронулась. Иван сжал пальцы жены и закрыл глаза. Через некоторое время машина остановилась. «Приехали?» — спросил Иван, не открывая глаз. «Еще нет», — прошептала Соня, — «потерпи». Хлопнула дверь машины, потом еще раз. «Иван?» — он открыл глаза. Мужик протягивал ему две таблетки и открытую бутылку воды. «Пей!» Иван послушно положил таблетки в рот, запил водой, снова закрыл глаза. Машина поехала и, как показалось Ивану, почти сразу остановилась снова. «Приехали!» — весело сказал спаситель. Вылез с водительского места и открыл дверь рядом с Иваном. «Вылезай!» Машина стояла у их дома. К машине подошла вторая женщина, заговорила. Иван, наконец, узнал голос. «Станислава». То ли таблетки подействовали, то ли сотрясенница само проходило но передвигать ноги оказалось легче. Опираясь на мужчину, Иван доплелся до квартиры, Соня сняла с него куртку, и он растянулся на диване. Голоса звучали из прихожей, хлопнула дверь. «Посиди со мной», — позвал Иван жену. Соня села рядом, погладила его по плечу. «Марк Стасин муж. Я догадался. Он доктор. Я догадался. Стася пригнала твою машину». Сонин голос казался журчащим, как ручеёк. Большим любителем загородных прогулок Иван не был, а сейчас почему-то захотелось очутиться в светлом летнем лесу, где-нибудь у небольшой речки, идти по берегу слушать тихий плеск. «Я тебя очень люблю, Сонь», — сказал Иван. Соня не ответила. Она плакала.